Глава двадцать шестая. Воздушное судно Её Величества шло плавно и неспешно. Лёгкая качка баюкала, но я отгоняла пройд желание прикорнуть на одном из мягких диванчиков. Никогда не летала на частном транспорте, да ещё таком роскошном. Мы с магистром были совершенно одни на гигантской белоснежной палубе и могли занять любое место. «Вам повезло, Кеэр, что визарийский артефакт привязал вас намертво ко мне». Я всё же плюхнулась рядом с Райсом. Хоть и был соблазн сбежать от почерневшего попутчика на другой конец корабля. «Мне от вас решительно ничего не нужно. Ни искр, ни руин, ни... Ни... Ни детей, как мисс Ламберт это вот называет». Я так усердно накручивала на пальцы кольцом, что уже протёрла на коже красную дорожку. София как ни пыталась, не смогла меня заразить этой её страстью к замужествам и пелёнкам. Нет, я в магических беременностях была уже спец, один из лучших в Анжаре. Но предпочитала оставаться с той, другой, наблюдательно-диагностической стороны. Я видела слишком много нюансов, от которых мужчины сидеют теряют загар вместе с аппетитом. Или вот, рукава парадных мундиров подпаливают. «Как жаль», — Не натурально расстроился магистр. «Возможно, это была бы единственная польза от искры рода рейсов». «Скажете тоже. Вы вон сколько пользы на болотах приносите». Я нервно поёрзала на слишком мягком сидении. «А потом грязь с болот. Тоже приносите. Немеренно». «Так не любите грязь?» «Я пытаюсь стремиться к порядку, но меня всюду настигает бардак». Вздохнула сокрушённо. «Начинается обычно с малого и... Да вы и сами всё видите». «Не факт, впрочем, что Райс сейчас вообще что-то видел». Весь полет он пялился на облака, окутанные темно-серой дымкой, словно траурной вуалью. Над Северным Эшерским морем собирался дождь, и белоснежные цапы остались на утёсе, отложив полет домой. Но судну Её величество, защищенному чарами от любой непогоды, ливень был не страшен. Я сонно клевало носом, разглядывая величавый профиль магистра, в деталях вспоминая, каким он мне виделся на изнанке. Седое море под нами сменилось Лептоунским лесом. Затем началась череда магических фабрик, источающих клубы едкого дыма. Выплыл нарядный уютный тарлин, пёстрые лоскутки площадей, одетая в белый камень набережная, усыпанная кофейнями и гостиницами. Снова леса, поля, фермерские плантации, аквелук, своеобразный запах которого долетал даже до нашей палубы. И, наконец, анжар. Когда на горизонте показался шпиль ректорской башни, облака окрасились в багрянец, знаменуя скорые сумерки. «Вы так хорошо описали место трилистника? Я всё же рискнула затеять неприятный разговор, который рвался из меня всю дорогу. Магистр не стал бы чернеть из-за маутянки. Всё-таки мне удалось неплохо его узнать за последние дни. Настоящую боль ему причиняла лишь один эпизод из собственной жизни. Все остальные неприятности, откаты, разрывы, столкновения с тварями ни в какое сравнение с ним не шли. И, — выдохнул Райс, не оборачиваясь, — будто видели метку своими глазами. Породистый, недовольно сопящий нос тут же оказался перед моим лицом, и я предусмотрительно отползла дальше по диванчику. Я много всякого видел своими глазами, Вика. Уж и не знаю, чему верить. Но ваша невеста носила плотные блузки с высоким воротником. Он почесал подбородок, постучал пальцем по поджатым губам. Весьма странные моды, особенно для летней тарлинской жары. У вас всю дорогу такой вид, будто вы... Внезапно понял, что был помолвлен с дочерью мрака, едко процедил магистр, не отводя от меня раздражённого взгляда. Не увлекался никогда доварховой историей и культами первых. «Вероятно, зря». «А ваш отец?» Я отползла ещё немного, когда он опасно ко мне наклонился и уложил руку на подлокотник. М, -м, «М?» Он увлекался. Я не спрашивала, я утверждала, хоть и не имела при себе никаких доказательств. Но могло ли быть иначе? Главы древних родов, тех, что вели своё начало от сотворения Звездносвода Сияющего, хорошо знали свою историю. Отец всякое читал пробормотал рай Сугрюма. «Вы не спрашивали его, почему он тогда? Игнорируя общемирский запрет на использование сильной магии. Люди много глупостей творят из-за дрянных эмоций. И потому вы предпочитаете состояние кирпича?» Я с присвистом вдохнула, получше заматываясь в подаренную Эйвелин тёмно-зелёную шаль. «Холодного, твёрдого и квадратного? У меня больше грани, чем вы видите». Прохрипел многогранный кирпич. «А решение встречаться тайно точно было вашим?» — не унималась я. «А помолвки помолвке вы не распространялись только потому, что боялись гнева отца и не спешили решать проблему?» «Мы договорили, мисс Вика». Рейс резко встал и подал экипажу команду на снижение. С неприятным толчком корабль уселся в воздушную посадочную яму, скинув трап на площадку ректорской башни. Нам повезло, что серый Рэдхэйвен вернулся на частном королевском судне и любезно устроил, чтобы оно доставило нас прямо в академию. «Ничего мы не договорили», — прошипела в спину магистра, цепляясь за его локоть. Райс, хоть и мечтал отделаться от попутчицы поскорее, всё же подал мне руку и помог спуститься. «Договорили, договорили». Скрипел он, как старое заржавевшее колесо. «И больше не начинайте этот разговор, иначе я...» «Иначе вы что?» Уточнила с вызовом. Чужой горячий выдох растекся по моему подбородку, и рот обернувшегося райса оказался как-то уж слишком близко к моему. Удивлённо распахнутому. Магистр ввинчивался у меня темнеющим взглядом, но, судя по молчанию, жуткого наказания пока так и не придумал. Из приоткрытой двери доносились приятные звуки. По корпусу академии разливалась бодрая музыка. Точно, сегодня же бал весенних даров к которому с таким ажиотажем готовились студенты. В гнетущем молчании Райс спустился по лестнице и кивнул мне на галерею, ведущую в наше крыло. «Идите в спальню», — приказал сухо-отрывисто. «А вы?» — всплеснула руками, догадавшись, что мрачный маг затеял очередные прятки. «Пойдёте на танцы?» «Я скоро поднимусь». Райс скривился от мелодичных звуков и упрямо поджал челюсть из чего я сделала вывод, что он намерен страдать и в спальню поднимется ни к не скоро, а лишь тогда, когда я засну крепче Дикой Виры, впавшей в сезонную спячку. Поводок, к любезно растянутый сиром Дантиэлем, позволял Райсу огибать меня по самой широкой траектории. В «Хитанской правде» писали, что преступников всегда тянет на место преступления, Поэтому твари-изнанки, пробежавшись по Эйрину, часто возвращаются к разрыву. Там-то их и ловят маг-гвардейцы. Не знаю, правда ли это, но конкретно меня ноги повели в диагностический кабинет. Раз уж привязка временно ослабла, я могла не спешить в пустую спальню. Хотелось вновь посидеть за столом, за которым я заполняла тонны бумаг. Раньше мне казалось, я здесь приживусь. Я прошлась по кабинету, покрутилась в кресле Граймса. Достала стопочку бланков и стала выписывать шуточные направления на принудительную магическую диагностику Диккенсу, Келли, Рефин, Рисе. А специально для Зака Ритонкина на бланке дописала «Вероятно, полная ампутация мозгов». «Мои дамские завитки всё так же кренились вправо, норовя устало упасть на воображаемую линию». То-то Сиральвар партии новых пациентов. В дверь истерично пробарабанили. С той стороны кто-то жалобно всхлипывал, и я поторопилась отворить. «О, находка из болота!» — удивлённо просипел Тонкин чёрными губами, пошатываясь в проёме. «А ваши кружевные они ещё...» «Заткнись, Зак!» — пихнула его сзади мисс Десморган. Морган. «Где сер Граймс? Нам он очень, очень...» сер Граймс прогуливает дежурство» я развела руками и помогла Келире втащить парня в диагностическое. Вообще-то, после моего побега у главного целителя осталось не так много вариантов покинуть кабинет. Право практики было только у нас двоих, а нового ассистента Джонас до сих пор не утвердил. Что стряслось? Я повесила зелёную шаль на стул и протёрла ладони обеззараживающим зельем. «Этот идиот сорвал мне бал, вот что!» Возмущённо раздувала ноздри девушка, расправляя на себе пышное серебристо-серое платье. «Я же из благих! Скажи ещё, что ради меня старался!» Шипела разбуженная Вира и Десс Морган, нервно накручивая аккуратные красные кудри на пальцы. Она не на шутку подготовилась к балу. Кожа лица сияла драгоценной магической пудрой, а в ушах мерцали серьги с крупными агонитами. «И ради себя! Что вы натворили, Заккаре?» Я тряхнула парня, подталкивая к кушетке. В руках у Тонкина была зажата красная подарочная коробка с сорванным бантом, и рядом с ней мне остановилось как-то не по себе. Как купил на чёрном рынке в деревне. Неизгладимое впечатление с той самой ночи, знаете ли. Он едва заметно пошевелил губами и послушно уселся на голубую кушетку. Коробочку бросил рядом с собой и осторожно сдвинул крышку. «Вы только не трогайте, оно да хоровый зад...» Мраком обляпана Чтоб того торгаша тролли затоптали, ага. В коробке обнаружился небольшой красный свёрток. Кружевной. Каждой своей фривольной ленточкой, тяготеющий к хавранским модам. Оно, походу, из спонтанного портала выпало. А рядом разрыв случился. Такое макгвардейцы обычно забирают и уничтожают, его же не отмыть. А чёрные торгаши воруют со складов им. Дерут в втридорога за иномирские штучки. Врут, что очищенное. «Вы мне ещё лекцию о чёрном топливе почитаете, Тонкин». Строго осекла парня и опустила его горячую голову на подушку. «Я столкновение магических энергий». «Если надо, я могу», — закривяло улыбнулся и закатил глаза. «Отравление мраком. Превосходно. Ак-харенно. Зашибись». «Он его на вкус пробовал, что ли?» — спросила у келиры, смущённо косящиеся на алые кружева. Уж понятно, под чьи красные кудри их подбирали. «Т только трогал!» — выдохнула девица, накрывая коробку крышкой. Достал и потёр щеку, придурок. Сказал, ткань нежная, как шёлк пирог керактской хары. И на коже у него сразу, видите, вон там. По шее парня расползалось чёрное пятно, словно Тонкин спел свою чашу тёмного яда. «Разве Серрайс не учил вас на занятиях, что нельзя ничего подбирать с места разрывов?» Я раздражённо хлопнула дверцей шкафа и покосилась на бланке. «Ох, зря я Тонкину ампутацию прописала. Как говорит Граймс, было бы что ампутировать». «На них ведь не написано, что с разрыва», — Не уверен, запротестовала Келлира. «Ага, точно. Тот торгаш был великий путешественник по Междумирью, с даром проходимца высшего уровня». Фыркала сердито, вливая в парня любимый тоник Сира Альвара. Дрожащей рукой нащупала сшиватель Аур, сняла предохранитель. Бу Мрак я из магов ещё не доставала, тем более такой крепкий, намертво вцепившийся в искру. Лишь видела, как это делает Граймс. Так, ладно, всем замереть. Молиться в Вархум и надеяться на лучшее. Идва я занесла сшиватель над шеей Тонкиной и с тяжёлым вздохом примерилась к пятну, дверь снова распахнулась. Кхарова бездна, тут вроде непроходной двор. Прошу прощения, Вика, вы не видели Сера Райса? В воздухе возникли голубые глаза мисс Донован. Следом за ними я разглядела белую кожу, обрамлённую аккуратными тёмными завитками. Мой взгляд скатился на шею с массивным ожерельем и окончательно свалился в глубокое декольте. Я такой разодетый Алексиум, серую рассоху академической библиотеки, никогда не видела. Поищите на балу профыркала я, откладывая сшиватель и вытирая испарину с лба Наверняка в самом центре отплясывает старинный анжарский танец. Музыка из коридора лилась и впрямь бодрая. Из тех, под которую хочется задирать юбку до колен и бешено скакать по залу. «Вы думаете, Кейр танцует?» Накрашенные ярко-розовым ротиками из он удивлённо распахнулся. Грудь содрогнулась от гаденького воспоминания, как перед поездкой в Хитану женщина предлагала магистру пойти на бал вместе. Тогда это вызвало во мне неловкий смех, но сейчас... «Покиньте кабинет, Алексия. Здесь идёт магическая операция», — рявкнула раздражённо на ассистентку Мюблюма. «А серрайс теряется лишь тогда, когда не хочет, чтобы его нашли. У меня на руках пытается умереть уж который человек за сутки, а ей подавай из исчадие» который не факт, что танцевать умеет. А если и умеет, то не станет. Ни с мисс он, ни со мной, ни с детёмой изнанки. Голубые глаза нервно хлопнули и дверь быстро закрылась. К Харина вы её. Прошелестел Тонкин, убегая сфокусированным взглядом к потолочной лампе. Кейр Рейс, сшибая плечами углы, он раздражённо направлялся к магистерскому корпусу. Оставалось несколько дел, с которыми нужно разобраться сегодня, до наступления ночи, грозящей новым разрывом на болотах. Рискнёт ли Делия повторить фокус с тьмонитами? Голова заполнялась туманом. Мысли плавали в вязкой жижи, без намёка на грядущее прояснение. В груди бухало яростью, сердце щемило. Как обычно, Райс был груб, резок и нетерпим. Очень в его многогранном стиле. Вика всё верно подметила. Связала ниточки, что оборванными концами болтались в воздухе столько лет. Он и сам их успел соединить, стоя там, на обрыве, и глядя в черноту северных вод. Но нет никакого смысла ковырять прошлое. Оно останется там, где ты его оставил. Райс сбросил своё прошлое под руинами и не собирался лезть и всё это откапывать. Тем более обсуждать с психиологом. Нить, связавшая две жизни, теперь не натягивалась до боли. Райс чувствовал, как она свободно колышется в пространстве, оставаясь чем-то значимым, пусть и невидимым. Дает иллюзию свободы, но не позволяет забыть о второй половинке. «Кейр! Кейр!» В мысли вторгся чужой окрик, и на секунду послышался её голос. Вернулась, ослушалась. Райс дёрнулся, обернулся. И с разгона влип в широкую улыбку мисс Донован. «Нет, не она». «Вы разве не в хитане?» — разочарованно уточнил Райс. «Успела. Я ведь говорила, что постараюсь, к балу». Она запыхалась от бега и тяжело дышала. Хлопала своими голубыми глазами так часто, что это начинало раздражать уже через полминуты. «Общественное судно меня прилично потрепало. Вы ведь знаете, моя слабая искра плохо переносит полёты. И так и норовит выпрыгнуть из горла при каждом взрыве тёмного топлива. Но я всё вынесла ради вас». «Сочувствую. Не стоило обрекать себя на страдания, Алексия», заметил сухо. «К чему эти жертвы?» «Это мой выбор». Она обмахнулась рукой и стёрла дорожку пота с виска. «Вы уже танцевали?» «Боги Эйрина, неужели я всё-таки опоздала?» За спиной Райса гремела музыка. Он намеренно обошёл зал, даже не заглядывая внутрь. И не планировал. «Я надеялась навстречу, Кейр». Это было даже сухарю вроде Райса заметно. Действительно надеялась. Из столицы Мисс Донован прилетела не с пустыми руками. Сверкала разноцветной магической косметикой на лице, какими-то безделушками на шее. Тело упаковала в нечто синее, шёлковое, пошитое по модному хитанскому фасону. Похоже, месячное жалование растратила на наряд. Алексия вцепилась Райсу в локоть и потянула в зал. Не дав опомниться, подхватила со столика два бокала с дымящимся содержимым. Один протянула магистру. Крутанулась перед ним, привлекая внимание к шуршащей юбке и открытому декольте. Райс поморщился. Да не её ли сейчас? «Вам нравится моё платье, сир Райс?» «Оно делает вас весьма...» Удивительно, как несколько изменений в привычной внешности заставляет увидеть человека иначе. Алексия была привлекательной женщиной. Достаточно молодой ещё, но очень одинокой, всю жизнь положившей на помощь старику мюблиуму. Без неё профессор был как без рук. Её было жаль. Стремление мисс Донован изменить судьбу, зашедшую в тупик Райсу, понятно, знакомо. В такие вечера, когда из дверей льётся музыка, а лепестки филии вторгаются в нос, и всё вокруг напоминает о романтике Ахавы. Да, в такие вечера невольно задумываешься, где ты свернул не туда. Есть ли шанс повернуть назад, сделать крюк, попробовать по-другому? Однако Райс точно знал, что дорога идёт только вперёд. По-другому жизнь не прожить, в прошлое не вернуться, да и незачем. «Вы обязаны подарить мне один танец», — вкратчиво напомнила женщина, отпивая из своего бокала. Собрав внутри остатки тактичности, в принципе, в Райсе не водившийся, он тоже пригубил напиток и выдохнул ей в лицо. «Не думаю, что это входит в мои обязанности, Алексия». «Разве сэр Джонас не уведомил вас, о в введениях. Она кокетливо хихикнула довольной шуткой. Теперь входит ты еще как? И за нарушение полагается. Простите, мисс Донован, я не хочу танцевать. Резко оборвал женщину и двинулся к ректору, стараясь не замечать, как сползает на пол неумело разукрашенное косметикой лицо. Странно, что мисс Донован ждала иной реакции. Этот день ничем не отличался от всех прочих. Кого могла удивить его мрачность и нелюдимость? а не танцевать. Вароховщина какая-то. Он же Кейр Райс, а не прямилый детёный шкаф, стремящийся всем понравиться». Боковым зрением магистр видел, как Алексия дёрганной походкой направляется к Серу Вейрону. Что тот вообще забыл на балу? Ублюдок умудрялся разбавлять поиски Алисы приятным времяпрепровождением в компании старших студенток и младших ассистенток. «Будь ректором Райс, Он бы давно придал хитанцу ускорение в сторону Анжарских болот. Или ещё куда подальше. Но Джонас не хотел проблем с Тельмейерами. Академию курировал Королевский образовательный совет и лично её величество. Останавливать мисс Донован Райс не стал. Ей не 20 лет, и он не обязан уберегать женщину от неудачных новых знакомств. А может, она именно такого общения и ищет? Лёгкого, приятного и необременительного. Так и не дойдя до ректора, Кейер развернулся и вышел из зала. Несколько дел, после которых ему придётся вернуться в спальню. К ней. Все мысли занимала светящаяся хавранка, умудрившаяся приобрести его душу на тёмных торгах. И не только душу. Всего его с гхаровыми потрохами. Райс всё чаще ловил себя на предательской мысли, что очень даже не прочь ей принадлежать. Накрепко привязался к этой находке и не хотел обрывать тонкую нить, что не давало ей убежать. Но там, наизнанке, она видела его настоящим. А это всякого напугает и оттолкнёт. Воздух в его кабинете был спёртым, тяжёлым. Кейер открыл окно, впуская запахи анжарского вечера. Подошёл к столу. Вещи, использованные природниками для ритуала, были аккуратной кучкой сложены на краю. Не совсем в том порядке, в каком он их оставил, но... Делия действительно ничего не забрала. Тогда что искала? Из кучи барахла Райс выудил заколку с самородами. Привлекательная вещь, некогда украшавшая не менее привлекательную головку. Кейр прикрыл глаза. Видение с рыжей прядью, отрезвляюще бьющей его по лицу, не заставило себя ждать. Сколько ещё он намерен бегать? Ана.